Глава двадцать шестая Клоуны смеются Вы будете перенесены в зал испытаний через шестьдесят секунд И даже согласия не спрашивают Чую подвох Быстро, пока ещё есть время, проверяю доступ ко всем своим запасам. Может оказаться, что прямо после переноса меня будет ждать бой. Лучше подготовиться заранее. На секунду задумавшись, даже повесил на себя прямо сейчас все доступные мне благословения и усиления. Наконулся и от 15 уровней и моё дальнейшее разбитие рисковать не стоит. Кстати, мне так и не сказали, что будет в случае провала. А если я проиграю 10 секунд до переноса. Это будет печально. Ничего не сказал Энни Барагести, а только помахал ручкой напоследок. Вот же первостатейный тролль. Вспышка портала, и вот я стою в огромном каменном зале. Потолка не видно. Всё теряется в темноте, и только зеленоватое свечение от плит пола даёт хоть какое-то освещение. Тут свет начал принимать форму и набирать объём. И вот я уже не в тёмной комнате, а в огромном светлом помещении склоняю голову перед сидящим на троне человеком. Справа от меня стоит какое-то странное существо. На вид гуманоид, но черты лица, да и само тело, какие-то вытянутые. На голове ёжик зелёных волос, а лицо покрывает белый грим, делая его похожим на сумасшедшего клоуна или, скорее, шута. «Эти двое, ваше величество, обвиняются в преступлении перед короной!» Данился зычный голос из-за спины. В этот момент шут потянулся к кинжалам, торчащим у него за поясом. Моё тело среагировало уже на инстинктах. Рука выхватила бластер, и всё. Больше я ничего не успел. Стражник, стоящий чуть позади меня и которого я даже не заметил, отрубил мне голову. И вот передо мной снова тёмный зал с тусклым зелёным светом, а мне остаётся только пытаться осмыслить, что же произошло. Первое испытание провалено. Справедливость. Счет 0-1. Что произошло, в принципе, понятно. Я вытащил оружие, телохранитель избавился от потенциальной угрозы. Первое испытание, видимо, было переговорочного типа. И мне, похоже, предстояло доказать свою невиновность. Только вот я даже не дотянул до этого, моментально проиграв. Хорошее начало, ничего не скажешь. Остается вопрос. Кто же этот зеленоволосый тип в клетчатом спортивном костюме? Случайный NPC или игрок-соперник, о котором меня никто не удосужился предупредить? Судя по тому, что в системном сообщении появился счет, все-таки второй вариант. И что такое справедливость? Ответа я так и не узнал, так как пространство вокруг меня приняло новую форму. На этот раз я оказался одним из десяти солдат, перед которым лежал на носилках израненный командир. «Ваша задача — доставить груз с кристаллами дамагов на передовой. Если не успеете, нас сомнут!» Тут он резко вскочил с носилок, но зашатался от слабости. «От вас зависит исход боя. Я верю в вас, но из-за ран не смогу повести вперед. Александр, ты за главного. И помни, не подведи меня!» Подбежавший медик в синем плаще подхватил зашедующуюся кровавым кашлем фигуру и увёл в стоящую неподалёку повозку. Не знаю, что это за война, но моя задача прибегнуть сна. Всего лишь доставить груз. Точка назначения отмечена на карте. Надо только дойти. Будьте готовы к бою, предупреждаю на всякий случай остальных солдат. Уверен, зеленоволосые где-то рядом. С одной стороны, наверное, можно было попробовать сразу ринуться вперёд. Если бы мой противник потерял хоть немного времени, может быть, удалось бы сдать задание бескровно. Только не хочется полагаться на случайности, поэтому целую бесценную минуту я потратил на то, чтобы изучить характеристики и особенности моих бойцов. Два рейнджера, два мага, остальные самые обычные солдаты. Что ж, тогда первых двух вперёд разведывать дорогу, вторых под защиту Они должны пережить случайную атаку и нанести ответный удар. Если силы у нас под рукой примерно равные, этого должно хватить. Выступаем. Как я и ожидал, мы всё-таки попали в засаду. Не прошло и 10 минут, как рейнджеров из перипелила вылетевшая из кустов молния, а потом на дорогу перед нами высыпался отряд во главе с зеленоволосым. Судя по другой униформе, это наши враги. Радует, что первый удар им не удалось нанести по основному отряду. Рейнджеры, хоть и погибли, выполнили свою главную задачу: предупредили о враге и выиграли время для контрудара. По команде уже мои маги нанесли удар. Никаких поражающих заклинаний, всего лишь усиленное замедление, но благодаря ему мой отряд, ворвавшись в ряды противника, без труда со всеми расправился. Уже отрубая этому одетому в шутоцкой наряд клоуну голову, я поразился улыбке на его лице. Хищная и безжалостная, она совсем не подходит тому, кто проиграл. Стоп, их же было всего девять, а в моем отряде нас был полный десяток. Где еще один? Второе испытание провалено. Защита. Счет 0-2. Пока наше внимание отвлекали, последний вражеский боец пробрался к нам в тыл и выкрал кристаллы. Такой простой прием. У меня же была задача защитить, а не уничтожить. Но я увлекся и проиграл. Мой скрытный учитель говорил о пяти испытаниях. Получается, если я не выиграю еще хоть раз, то все. А внутри начала подыматься кипящая там в течение всего боя ярость. Если до этого она просто незаметно сидела где-то внутри, то сейчас, как когда-то на заре моей игры в G, заполнила меня до краёв. Открыв карту, я посмотрел, где сосредоточены главные силы врага, а потом просто повёл остатки своего отряда вперёд. Сначала нам попадались только небольшие группы противника, которые мы моментально вырезали. Мои солдаты, казалось, зарязились от меня этим настроением. Голова отключена, сердце горит. Ты слышишь, как течёт вражеская кровь, и каждый удар достигает цели. А потом впереди показались основные силы неприятеля. Наблюдая за всем, как будто со стороны, сказал бы, что их не меньше тысячи, а нас осталось только шестеро. Но ни один ни на мгновение не замедлил бег. На секунду мелькнуло будущее. Мы врезаемся в их строй, даже убиваем одного, а потом это море просто бесследно поглощает нас. Я не умру. Ярость внутри, казалось, выплеснулась за пределы тела. И тут я заметил, что нас уже больше, по чуть-чуть, по одному-два человека. Наши солдаты, рассеянные после очередной неудачной атаки, начали вылезать из небольших ямок, куда их загнал страх и нежелание сражаться в одиночку. Вот поднялась пара человек, притворившихся мёртвыми. Нас уже почти сотня. В лицах напротив клозит презрение. Ничего, мы ещё просто не добрались до вас. А вот в бой решили ступить уже вражеские маги. Молнии и огненные шары выкосили первые ряды. Но мы не останавливаемся. А в глазах напротив начал появляться ужас. Ещё одна атака магов на этот раз задевает меня, и моё тело сгорает в яркой вспышке. Но я успеваю заметить, как яростная горстка храбрецов, врезавшись в огромную армию, повергла ту в настоящую панику, заставив бежать, позабыв про гордость и численное превосходство. а я опять пришел в себя в каменном зале. Третье испытание пройдено. Ярость. Счет 1-2. Мое первое очко. Значит, все, что только что было, не зря. А справедливость, защита и ярость — это те качества, которыми должен обладать настоящий царь. Учитывая, что дополнительных очков зеленоголовому не дали, то хитрость в эти параметры не входит. Даже интересно, что же будет дальше? И тут плиты вокруг опять начали светиться. Но на этот раз мир вокруг не изменился. Световая дорожка побежала вперёд, открывая взору стоящего на другом конце зала моего противника. Мы медленно двинулись навстречу друг другу. Он широкими уверенными шагами, и я, как будто сомневаясь и по-детски нелепо. Ты выбрал дорогу ярости, Александр. Это глупо. Какой же он большой, не меньше 2 м. И имя Кхаль — только одно слово. Похоже, он тоже одним из первых в своей расе зашёл в игру. «И мне показалось, или твой учитель тебя ни о чём не предупредил?» Мы встали почти вплотную друг к другу, и сейчас между нами был только светящийся экран защитного поля, которая, как оказалось, разделила зал на две половины. Сначала я, почувствовав себя в безопасности, хотел спросить, почему. Но второй вопрос, заданный зеленоволосым, как будто пробудил спящего внутри зверя от его ещё сонного урчания в памяти сразу всплыли Салоним и Саша люди, которые слишком точно бьют в цель своими предположениями, скорее всего, знают гораздо больше, чем хотят показать, и идея у них на поводу, ты будешь играть им на руку. Хочу ли я дать возможность вести игру к Халиу, учитывая, что мы с ним соревнуемся? Точно нет. Откуда ты знаешь, что не предупредил? Всё-таки зря он спросил ещё и про это, какие бы цели перед ним ни стояли. «Я такого не говорил. Просто ты выглядел таким удивлённым. Он уже защищается. Почему ты хочешь меня остановить? Если у вас паранойя, это ещё не значит, что за вами никто не следит. В моём случае, вероятность того, что мне осознанно мешают, точно не равна нулю. Уж сколько раз такое было. Ни у кого нет цели тебя остановить». Значит, такой цели нет ни не у тебя лично, а у какой-то группы игроков. Хейл было видно, сам заметил свою оговорку и разозлился. Я имею в виду, какой смысл останавливать какого-то игрока, тратить на это ресурсы? Если бы он не стал оправдываться, я бы ничего сомневался. А так становится очевидным, что он здесь оказался не просто так. Ты выглядишь не особо сообразительным. На вопросы он не ответит. Если что и узнаю, то только если разозлить его. Почему сюда отправили именно тебя? Связи? Не то. Просто работа. Нет, я бы поставил скорее на последний шанс. Ты тоже хочешь от них что-то получить, ведь так? Даже если я не прав, выбрать самый бідный из возможных вариантов и давить именно на него. А что может быть обиднее, чем предположение, что тебя загнали в угол? Пусть ощущается. Не твоё дело, человек. Он знает мою расу. А вот это уже новые интересные детали. Задумавшись, я даже не сразу обратил внимание, как перекошенное лицо напротив успокоилось, а система равнодушно подвела итоги нашей дружеской беседы. Четвертое испытание пройдено. Переговоры. Счет 2-2. Как я не люблю эти хитроумные задания. С пробирающим до костей скрипом, Зеленоволосый провел ногтем по разделяющему нас полю. А на белой маске грима расплылась острозубая улыбка. Надоело играть. Всё равно тебе не пройти это испытание, землянин. Те, кто опасны, не имеют права расти. Те, кто рождён убивать, выполнят своё предназначение. Ни ты первый, ни ты последний, кого мы останавливаем на этом пути. Получается, царей именно с земли кто-то осознанно останавливает в развитии. «Как вернусь, надо будет обязательно поговорить на эту тему со Светкой. Уж она-то должна быть в курсе. Но почему нас? Что во мне или, скажем, аске такого особенного? Чем мы отличаемся от того же Карла Ватта?» До пятого испытания осталось 60 секунд. «Вот и приближается развязка. И что же это будет? Неужели банальная драка? Из-за этого Селеноволосый был так уверен в себе. И почему он не сомневается, что победит?»